Глава двадцать восьмая Проснулась я с первыми лучами солнца и долго валялась в кровати, наслаждаясь её мягкостью и чистотой белья. Окно в комнате было открыто, от нежданных посетителей защищено тонкой решёткой, а от мух и прочей летающей дряни — прозрачной шёлковой сеткой с мелкими ячейками. В доме стояла тишина, только где-то на улице изредка взбрёхивала дворовая собака. Но не слишком громко, так, скорее, для порядка. Наволявшись в сласти, я решила не дожидаться горничной. Оделась сама, расчесала волосы и наконец-то разобрала их у зеркала на чёткий пробор. Скрепила два густых хвостика кожаными шнурками, заполнила сетку для волос шарфом и надела тот самый золотой обруч с тонкой фатой. Зеркало в комнате было просто роскошным, в полный рост, в широкой бронзовой раме с завитушками. Мне по-прежнему было интересно смотреть на себя. Голышом я не представляла чего-то особенного, так тощенькая девица со слабо развитой грудью. Думаю, нормальная сытная еда и так быстро поправит. А вот в одежде я рассматривала себя достаточно пристойно. Платье нужно менять, и срочно. Никакие шёлковые шарфы не спасают положение полностью. Это платье сшито на женщину с третьим номером, не меньше. Оно мне великовато, и это сильно заметно. Я похожа в нём на девочку-подростка, которая утащила на примерку мамино одеяние. И серьги с клада тоже слишком взрослые и шикарные. На лето, на будни стоит выбрать что-либо попроще. Но и совсем без украшений не обойтись. Об этом я и говорила с Ригером за завтраком, оставив горничную в недоумении. Ей трудно было понять, как эта барышня одевается сама, без помощи. Девятый день переезда был выходным, но ну, у свободных людей. У рабов выходных не бывает. Руфа сообщила мне с некоторым удивлением, что у неё выходные будут, когда закончится наша аренда. Она специально искала такую работу, чтобы копить дни и изредка навещать в деревне свою семью. А в выходные в городе устраивают самые большие торги для приезжих купцов и местных. Девятый день это сегодня. Так что тут нам с Региром повезло. Ему тоже нужно купить багаж, обязательно плащ в дорогу, сменное бельё и прочее. Белилами я утром пользоваться не стала, боязно портить хорошую кожу. Припудрила лицо и решила, что поищу на рынке крупу. Но где-то я читала про рисовую пудру. Думаю, любая белая крупа для этого подойдёт. Ждать, пока появятся прыщи от местной косметики, я не хотела. Рынок, куда мы пришли с Ригером, был просто огромен. Тогда, с моря, городок показался мне маленьким. Это потому, что он был изогнут, и большая часть его скрывалась за лесным массивом. Порт был лишь четвертью города. В Катиро, так он назывался, Было большое количество лавок и магазинов, но в основном продуктовых и мастерские по пошиву одежды, обуви и изготовлению оружия. При них тоже были маленькие лавочки. Остальным торговали вместе под названием ярмахан. Чем-то мне это слово напоминало русская ярмарка. В выходной день все лавочники и владельцы мастерских спешили на ярмахан. ряды делились на железные, глиняные, меховые, ювелирные, кожаные. Строенными параллельными рядами уходили вдаль навесы. Их было масса. Но чтобы дойти до них, следовало пройти через центральную площадь. Здесь располагались рабские торги. Меня замутило. Калина, возьми себя в руки. Если хочешь, мы сейчас же уйдём. Нет. Сдаваться я не собиралась. Несколько раз глубоко вдохнула, выдохнула, крепко взяла Ригера под руку, и мы пошли вглубь огороженной территории. Я не поднимала глаз от земли. Ригер уверенно вёл меня между рядами. Я понимала, что ничего изменить не могу, но и видеть это было выше моих сил. Ригер договорился с владельцем конторы доставки. Таких на рынке было всего две, и они держали одинаковую цену. Ригер объяснил, что за вещи ответ несёт хозяин, и тут можно не опасаться воровства. Ты уже бывал здесь раньше? Да, в прошлом году провёл в городе 2 дня, пока искали посредника. Что-то там у забони состалось с продажи, и он оставил двоих стражить товар, а сам прибыл сюда. са мной в качестве телохранителя. К нам приставили трёх крепких мужиков с большими плетёными корзинами за спиной. Корзины были надеты на манер рюкзака и снабжены широкими кожаными лямками. Сперва они шли по пятам, потом один из них остался стоять на краю тканевого ряда с парой больших сундуков, а двое продолжили сопровождение. Одежду Ригером мы купили достаточно быстро. Так же, как и мне, готовые платья все шнуровались или на груди, или по бокам. Ригер просто промахнулся с размером. Я купила пару льняных и пару шёлковых на лето, тонкое и красивое шерстяное для холодов и очень нарядное бархатное, глубокого зелёного цвета с золотой вышивкой. Больше брать не стала. Мода может отличаться деталями, хотя странные и расположены так близко. На рынке все торговались, и я тоже, хоть и было непривычно, но делала это вполне успешно. Думаю, мастера специально немного завышали цены. Почти на всё удавалось сбросить процентов 20, а то и больше. Несколько батистовых сорочек взяла готовых и договорилась с мастерицей, что она пришлёт белошвейку для работы на дому. Ригер объяснил, как найти арендованный дом и оплатил ткань. Трусов нашью и лифчиков. Понадобится ещё. Ткани, кстати, стоили довольно дорого. Бархатное платье вообще обошлось мне чуть не в половину золота. Ещё мы купили несколько удивительно тонких и мягких шерстяных шалей, три разного цвета мне и две Ригер выбрал для мамы. Две пары лёгких кожаных туфель. сапоги ригиру и изящные сапожки для меня. Один из тех мужчин, что нас сопровождали, отчалил с полной корзиной, остался последний. Посещать ряд с косметикой я отказалась, но вот серёжки новые мне нужны. Возможно, стоит взять пару комплектов. Я не жадничаю, но, как известно, по одежке встречают. В чужой стране лучше не выглядеть бедной сиротой. Ювелирку я рассматривала долго и с увлечением. Работы были очень разного уровня: и простые украшения из меди, и сложные плетения из серебра с вкраплениями камушков. Серебро Ригер посоветовал не брать. Это украшения для купчих. Выскородные такое не носят, даже нищие. А жаль, можно было бы прилично сэкономить. Как ни странно, но первым ювелиркой обзавёлся Ригер, который до этого благополучно свалил на меня обязанность выбрать красивое кольцо и серьги для его матери. Выснев, что смогла, а её внешности я согласилась. Этот довольно массивный перстень с большим прямоугольным сапфиром сам кинулся мне в глаза. Чистый, хорошо огранённый камень, чёткий лаконичный рисунок на самом перстне, надёжное крепление камушка. Да, он был хорош и разительно отличался от тех грубоватых изделий, которыми торговал мастер. И цену он заломил в 3 золотых. Ригер за руку отвёл меня от прилавка и возмущённо зашипел: "Ты что, с ума сошла, Калина?" На кой мне такая побрякушка? Я же не Франц столичный. Ригер встречает всегда по одежде. Ты не Франц, но ты состоятельный человек. Это должно быть видно. Кроме того, его потом, случись что, можно будет продать. Ты только посмотри, какой он красивый и какая тонкая искусная работа. Да, красивый, конечно, но три золотых. Ригер, обещаю, мы придумаем, как зарабатывать деньги, но такой красоты больше можем и не встретить. Скажи, я так много потратила на свою одежду? Хм, нет. Я ожидала от тебя большей расточительности. Да и не стал бы препятствовать. Тебе это нужно. Думал, что тебе понадобится ещё пяток золотых, не меньше. Вот видишь, я экономна. Но отказаться от кольца глупость. Ты будешь выглядеть солиднее и богаче, нося его. Думаю, это важно для будущего. Уломало, но к мастеру мы не вернулись, а с равнодушными лицами пошли мимо. И мой расчёт оправдался. Он не выдержал и окликнул нас. Два золотых перекочевали в его карман. Руку Ригера украсил перстень. У него были крупные, но красивые лепки кисти с длинными сильными пальцами с красивой формой ногтей. Даже небольшой шрам не портил вид, а перстень сел как влитой. Я заметила, что он украдкой посматривает на непривычное украшение и улыбнулась про себя. Мужчины те же дети. Наконец нашёлся и для меня мастер, у которого за один золотой я купила маленькие гвоздики с рубином и таким же колечком. Аккуратная работа, маленький изящный цветок с салым огонёчком в центре. На каждый день отлично просто. Матери Риггера я выбрала довольно солидный набор из броши, серёжек и кольца. Крупные рубины в центре окружены яркими крошечными изумрудами. Смотрелось очень богато. Так мы обеднели ещё на 2 1/2 золотых. Меховой ряд который мы оставили напоследок, набил корп второго насильщика. Как объяснил ригер, здесь лучшие меха и самые дешёвые. В столице придётся за такое платить в 2 раза больше. Конечно, осенью меховой торг больше, но и сейчас выбор был очень богат. Плащи мне и ему, третий, крытый серым роскошным атласом, мы взяли для его матери. Плюс я ещё набрала прекрасных шкурок. Сшить можно и на месте. А вот такой мех я видела впервые. совершенно белоснежный, похожий на мех полярной лисы, только более нежный и шелковистый. Подумав и поторговавшись, я взяла ещё и на отделку зимних платьев себе и его маме несколько шкурок, серебристо-голубых, чуть длиннее и плотнее норки, удивительно красивых. Это мне подсказал риггер. Я об отделке платьев как-то не подумала, но зимой такая отделка будет вполне уместна. В целом наш поход на рынок удался. Я была в отличном настроении. Наши сундуки погрузили на тележку, и один из мужчин повёз их к нам в дом, а мы, не слишком торопясь, двинулись к выходу. Устали мы оба. Весь этот поход затянулся не на 1 час. Кроме того, постоянная толчея, масса народу, громкие голоса, я мечтала только об одном добраться до дома и отдохнуть. Ближе к выходу Ригер взял меня под руку, а я опустила глаза и смотрела только в мощённую булыжником землю. Если бы не споткнувшийся мужчина, который нечаянно толкнул ригера, мы бы вышли с рынка совершенно свободно. Пока торговец извинялся, косясь на саблю в ножнах на поясе ригера, я от неожиданности подняла глаза, и первый, кого я увидела, был капитан пиратского судна, тот самый, что убил старую служанку, тот, который пнул меня в бедро и смеясь сказал: "Дагра.